Вы слушали роман Андриса Колбергса «Обнаженная с ружьем». Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Минск, 1992 год.